Глава семнадцатая. Эти истины открылись мне не в результате напряженной работы мысли, а как данность откровения оператора дружественной станции. Она сообщила мне то, о чем человек забыл, его роль и место в системе вещей. Внутренним зором я видел, как некая низшая сила проникает в наш мир, подрывая мудрость Бога. Я видел, как она захватывает планету своими чудовищными планами и извращенной волей, подрывая добрые намерения Господа или Валиса, как я предпочитал его называть. Веками Бог предпринимал усилия, направленные на наше благо, но осада злых сил до сих пор не снята. Земля по-прежнему потухшая кнопка на пульте интергалактической сети. Мы еще не начали функционировать как наши древние предки в единстве с Создателем и Повелителем Вселенной, а то, что произошло со мной, чистая случайность, явление, ставшее возможным благодаря обстоятельствам, а не моим личным достоинствам и заслугам. Один из потомков выродков взял трубку давным-давно забытого телефона и услышал исполненный сочувствие голос, который ему и ему подобным следовало бы знать на зубок. Новая личность во мне пока не очнулась от двухтысячелетней спячки. Эту личность наложил на меня спутник извне. Видя, как я дрогнул под давлением, спутник сам, связанный с высшими формами жизни, был обеспокоен моей способностью сопротивляться. Он или они отреагировали чисто рефлекторно, придали мне сил, максимально повышая мой уровень для выполнения задачи. Естественная реакция — прийти на помощь существу, с которым ты связан и которое способно принять твою помощь. Они помогли бы всем и каждому. Трагедия заключалась в том, что связаться с людьми не удавалось с тех самых пор, как нашу планету захватила темная сила. Она находилась не только вокруг нас, но и в нас самих и заразила весь мир нежеланием слышать. Нас отрезали, а мы и не понимали, какую утрату понесли, хотя я понял. даже если бы мне никогда больше не довелось услышать этот голос, я бы не забыл его до конца жизни. Он уже спас меня однажды, взяв контроль над ситуацией, когда мне грозил неминуемый арест. Теперь, если я чего и боялся, то лишь потери контакта. Голос искусственного интеллекта обладал способностью учить и информировать человеческие существа на подсознательном уровне, когда те находились в покое или просто спали. Но этого было мало. Проснувшись, люди как правило не обращали внимания на тихие подсказки, которые они верно приписывали голосу совести, и как ни в чем не бывало занимались своими делами. Я поинтересовался у незримого оператора именем Тёмной Силы и получил ответ: имени нет. Посланцы коммуникационной сети превосходили врага мудростью, ибо умели, в отличие от Тёмной Силы, заглядывать в будущее. Та же держалась исключительно на насилии. Теперь я в определенной мере обладал способностью заглядывать в будущее. Впервые это проявилось, когда я увидел якобы римскую с и в и л у излагающую судьбу конспираторов. Сообщение искусственного интеллекта, трансформировавшегося у меня в голове в известное из истории существо, она или оно всего лишь констатировало г р я д у щ е е с о б ы т и е без комментариев. Силы, которые расстроят планы заговорщиков, остались пока не раскрытыми. Ии безошибочно предвидел последствия некоторых событий, но либо не видел, как эти события происходили, либо предпочитал меня не информировать. Скорее второе. Я очень многого еще не знал. Я спросил Ии, почему загадочный противник давно не устранен. Она продемонстрировала мне диаграмму, показывающую, как враг постепенно все глубже вовлекался в суть общего плана. При сотворении мира он пошел в дело, как и все остальное. Ибо при вовлечении его в порядок вещей не делалось р а з л и ч и й на то, что мы назовем добром и то, что мы отметим как зло. Валис не уничтожил противника, а заставил его работать. В своей деятельности по постоянному воссозданию бытия орган, посредством которого шло творение мира, использовал с а м о е э к о н о м и ч н о е с р е д с т в о Черпая отовсюду, мастер брал только самое нужное. Таким образом, вселенная превратилась в некий гигантский склад. почти н е и с с я к а е м ы й источник частей, где творец мог найти все, что ему требуется. Похоже, создание, являвшееся источником лавинообразного нарождения форм, двигалось во времени вспять от дальнего конца Вселенной и кроило хаотическое бытие по собственному образу и подобию, хотя в этом я сомневался. Масштаб событий был столь чудовищно велик, что его очертания терялись в пространстве и времени. Вновь на меня постепенно несходило п о н и м а н и е что я в Риме, а не в Калифорнии. Я чувствовал империю, чувствовал огромную железную темницу, где трудились рабы. Будто бы наложением на ч е р н о й с т е н е тюрьмы я видел мельтешащие фигуры в серых робах, врагов империи и тирании. И знал, руководствуясь своими внутренними часами, что истинное время с е м д е с я т ы й год нашей эры, что Спаситель уже явился и ушел, но скоро вернется. А мельтешащие серые фигурки с радостным трепетом готовились к его возвращению. Лавина иностранных слов захлестнула мой переполненный впечатлениями мозг. Слов этих я не знал, однако их смысл был ясен. Мне грозит смертельная опасность от шпионов Рима, от злых вооруженных людей, вездесущих и готовых противостоять всему, что бросает тень на имперскую славу. Надо быть на чеку, следить за каждым своим словом, охранять доверенный мне секрет. Связь между галактической коммуникационной сетью и самим Валисом. Узнав они об этой связи, агенты Рима убьют меня в ту же секунду. Такова имперская политика. Сражение шло две тысячи лет. Имена изменились, лица изменились, но противники оставались постоянными. Империя рабов против тех, кто боролся за справедливость и правду. не з а свободу в современном смысле, а за добродетели, сегодня размытые, погребенные под т у ш и империи, что охватило и Соединенные Штаты и Советский Союз, ее равные проявления двойники. С Ш А и С С С Р, как я понял, есть лишь две части империи, разделенные императором Диоклетианом в административных целях. У них общая система ценностей, верховенство государства. Отдельно взятый человек ничего не значил. А люди, которые обратились против государства и руководствовались собственными ценностями, являлись врагами. Мы были врагами. Мы, носящие серые робы и трепетно ждущие возвращения Спасителя. Я воспринимал его не как мученика, принявшего за нас смерть, а как законного правителя, который вернется, заберет свое царство и о с е н и т подданных правдой и справедливостью. Он не п о р а б о т и т нас, не заставит принимать обычаи империи. Мы будем разделять его обычаи, как свои собственные. Да, они и есть наши собственные. А где кончаются его люди, там кончается и его власть. Справедливое царствование по сравнению с Тиранией Цезаря. Мне надо было обучить жену определенным кодовым словам, чтобы незаметно предупредить ее, если среди нас окажется Римлянин. Мы составляли добровольное тайное общество, чертили в пыли секретные знаки и пожимали руки особым образом. Мы ждали грядущего события, которое нас освободит. Внешне мы ничем не отличались от людей Цезаря, и в этом заключалась наша сила. Главный вопрос, который нас волновал, был не вернется ли спаситель, а доживем ли мы до его возвращения. Вдруг он придет и обнаружит, что нас нет. Или хуже того, что мы, ассимилированные империей, приняли ее образ жизни и забыли навсегда, кто мы такие. А может он способен восстановить эту память, пробудить в спящих утерянное знание? Причем я понял, что Рим существует сейчас. Он проявил себя из тысячелетнего укрытия. Не я вернулся в прошлое, а Рим отринул шелуху сегодняшнего мира и явился мне, по-прежнему невидимый для прочих американцев. Империя не исчезала, она лишь скрылась из глаз. Мы унаследовали ее сами того не сознавая, и именно она служила фундаментом всего. При всей моей ненависти к Риму еще больше я его боялся. Моя память словно растянулась на две тысячи лет, но повсюду было одно и то же: гигантский Рим, покрывающий века. Так вот он противник, или, точнее, физическое воплощение противника, конкретное проявление зла. Но за ним таился дух, который сделал империю тем, что она была. Две тысячи земных лет часы вечности стояли. Они остановились на с семидесятом году нашей эры. Сейчас стрелки наконец сдвинулись. Царь выбрал поле битвы. Наш мир, наше время. Две тысячи лет назад он пришел сюда, бросил посевы и ушел, а сейчас вернулся, или скоро вернется, чтобы собрать урожай. Ему известно, что всходам вредили, что их закрывали от солнца, но компенсация будет полной. Две тысячи лет исчезнут, словно их и не было. Противника уничтожат бесповоротно. Его вообще не должно было быть, и притеснения не должно было быть. Даже п а м я т и о существовании Рима не останется. Те, кто служил империи, во второй раз жить не будут, а те, кто сопротивлялся ей, боролся с ней даже ценой собственной жизни, будут жить вечно. Увидев панораму событий в истинной перспективе, я понял, что моя связь с информационной сетью не случайность, она запланирована давным давно. Задолго до моего рождения самим Валлисом меня готовили для того, чтобы я принял участие в предстоящей битве свержения Рима.